Открытие высших центров сознания. Огненный опыт Елены Ивановны Рерих. Психодуховная трансмутация огней центров. 11 сентября 29-го. Конечно, строго говоря, нет низших центров. И у высокого огней йога эти низшие центры — трансмутируются в тончайшие огни. Но трансмутация эта происходит после зажигания высших центров, и тогда все низшие центры подчиняются солнечному сплетению. Мы также должны помнить, что градация этих огней, или, вернее, качество их, беспредельно в своем совершенствовании, как и все в космосе. Но один принцип несомненен при определении агни-йога. Это принцип синтеза. Зажечь огни без синтеза чаши невозможно. По этому принципу вы уже можете определить качество огней. Итак, вы имеете главный признак, по которому отличать явление возгорания центров от низших психических проявлений. Агний йог — носитель синтеза чаши, по этому признаку судите. Потому наполняйте ваши чаши осознанием красоты, истинным знанием мудрости учения жизни и притворением его в сердце. Помня, что сердце есть величайший магнит, притягивающий все знания, все возможности и все достижения. Помните также, что ничего насильственного в проявлениях агни-йога нет, ибо своя лаборатория у агни-йога. Он сам, силой своего духа, преображает свои огни. Учитель дает вехи учения для расширения сознания, но воспринимает ученик сам. Учитель следит за процессом возгорания. Прикрывает центры пластинками сомы, когда воспламенение угрожает пожарам. Но никакая трансмутация без участия духа ученика невозможна.